Настя быстро натянула джинсы и свитер. Общежитие было пустынно, как ночной клуб ранним утром. Лифты не работали. Щертыхаясь, она спустилась по лестнице. Звонок раздался, когда она оказалась в двух шагах от аппарата. Алло. Кондраченко? Вот она пришла. Слушаю. Да, я. После обеда? Кажется, ничего. А сейчас никак нельзя. Что? А во что вы играете? Ах, в гольф. Но на дворе зима. Ах, под крышей, понятно. И я жду. Да, в 3. Анастасия положила трубку. Спасибо, Анна Петровна, что позвали. Опять у тебя, Настя, какой-то ненормальный, вздохнула сердебольная бахтёрша. То этот поэт, Со глаза закатывал, да поверх людей смотрел, то теперь вот другой зимой в гольфах разгуливает, где это видно? Да не в гольфах, а в гольф он играет. А по мне всё одно. Анна Петровна сделала рукой магический жест, словно отгоняя беса. Евгений приехал, как и обещал, ровно в 3. По нему можно было сверять швейцарские часы. Настя села в машину, и спустя несколько минут они уже приближались к Марьиной роще. «Настя, вы не обидитесь?» Он продемонстрировал свою замечательную улыбку. «О чем вы?» «О том, что на заднем сиденье лежит несколько нетрадиционный подарок вам на новоселье». Она оглянулась, но увидела лишь несколько объемных пакетов. «Что там?» «Сюрприз!» — засмеялся он. Машина затормозила у подъезда, снова заехав на край тротуара. «Настя, вы ключи не забыли?» «Нет». Серебристая связка звенела в морозном воздухе. «Поднимайтесь наверх, а я сейчас». Настя послушно вошла в подъезд. Ключ почти бесшумно повернулся в замке, и она попала в чудесный мир, какой бывает только в сказках. Большое зеркало в белой раме на стене в прихожей, и все растерянное лицо на фоне белого компактного кухонного гарнитура. В гостиной кабинете-будуаре Настя опустилась на угловой диван, обитый серым бархатом, и заплакала на взрыд. Безудержно, сама не понимая, от чего она плачет, от счастья или от горя, от свободы или от безысходности, она рыдала, глядя на белоснежный письменный стол с изысканной металлической настольной лампой, и в слезах расплывались контуры комбинированной мебельной секции во всю стенку, от пола до потолка. Евгений, наконец-то дотащивший громоздкие подарки, пытался её успокоить: "Настя, ну что ты?" Он говорил ей ты и нежно, как сестру, гладил по голове. Настя уткнулась носом в его мягкий свитер и бормотала: "Я, мне не говори ничего. Видишь, всё хорошо. Посмотри, что я принёс." Он тихонько отстранил ее и быстро распаковал сюрприз. Внушительных размеров из гагачьего пуха подушка и такое же стеганное одеяло казались пределом мечтаний, особенно после общежитских пировых. «Я подарил тебе подушку, и теперь буду узнавать твои сны». На его лице появилась улыбка самого импозантного пирога. из чеширских котов. Но кошачья история на этом не завершилась. Гера, Гера звала Настя кись-кись-кись-кись, -кис но никто не пришёл на зов. Ни лохтёрша, ни кто-либо иной не могли сказать определённо, когда в последний раз видели Настиного пушистого приёмыша. Она поднималась на чердак, засыпанный опавшими листьями и разноцветными презервативами, лазила во все тёмные углы, как сапёр, исследовала подвал, полный тараканов и мышей, но герои не было нигде.